Глава 61. Однажды вечером отшельник увидел, как в его келью входит молодой человек, которого он едва узнал, так как его одежда, его манеры, его походка, его голос, даже черты его лица всё в нём изменилось, всё, так сказать, изменило национальность, нанеся следы иной цивилизации. Когда Стейнеу разделил с Магнусом его скудный ужин, он взял его за руку и спустился с ним к берегу озера. Он любил посещать этот дикий уголок, эти большие кедры, склонившиеся над пропастью, эти посеребрённые луною пески и эту неподвижную воду, где спокойно отражались звёзды, как в другом эфире. Он любил лёгкий шум насекомых в стволах и молчаливый полёт летучих мышей, таинственными кругами проносившихся над его головою. В келье отшельника на краю аврага, в глубине этого безбрежного озера, его душа искала мысли, надежды, улыбки судьбы. Так как лицо его было спокойным, и он долго ничего не говорил, то Магнус подумал, что бог сжалился над молодым человеком и открыл наконец этому страдающему сердцу сокровище божественных надежд. Но вдруг степенно, остановив его под ясным и светлым лучом луны, сказал ему, пронизывая его своим циничным взглядом: "Монах, Расскажи же мне о твоей любви к Лелии, и каким образом после того, как она сделала тебя атеистом и ренегатом, она свела тебя с ума. «Бог мой!» — воскликнул отшельник, побледнев и с замешательством. «Да минует меня чаша сия!» Стэнью разразился горьким смехом и насмешливо снял свою шляпу. «Приветствую вас, любезный отшельник!» — сказал он. Желание всё ещё не покинуло вас, как я вижу, так как нельзя задать вам пустячного вопроса без того, чтобы не вонзить вам в сердце тысячи кинжалов. Так не будем же больше говорить об этом. Я думал, что госпожа Абатиса монастыря Камальдулей сделалась достаточно важной личностью, чтобы не смущать воображение даже священника. Скажите мне, Магнус, видели ли вы её с тех пор, как она там И он указал на монастырь Камальдулей, купола которого, по серебрённой луной, слегка возвышались над кипарисами кладбища. Магнус отрицательно покачал головою. "Что же делаете вы здесь, против вражеского стана?" спросил Стенню. "Почему вы раскинули вашу палатку под этими батареями?" "Я уже целый год был здесь, когда узнал, что она поступила в монастырь," ответил Магнус. И все это время вы отказывались от желания перейти через этот овраг и пойти посмотреть в какую-нибудь замочную скважину, красиво ли еще Аббатиса. После этого я удивляюсь вам и одобряю вас. Оставайтесь с вашей иллюзией и с вашей любовью, отец мой. Быть может, для того, чтобы выздороветь, вам стоило бы взглянуть на ту, которую вы так любили. Но в чем же состояли бы ваши заслуги, если бы вы выздоровели? Прекрасно. попадайте на небо, так как небо сделано для дураков. Что же касается меня, и тон его голоса сделался вдруг страшным и мрачным, то я знаю, что нет ничего правдивого в мечтах человека, и что раз истина разоблачена, для него остаётся лишь терпение, скуки или отчаяние. И когда я говорил прежде, что человек может утешиться своей личной силой, я лгал и другим, и себе, так как тот, кто дошёл до обладания бесполезной силой, до упражнения ничего не стоящего и бесцельного могущества, не более как сумасшедший, которому нельзя доверяться. В мечтаниях моей молодости, в экстазах моей самой чистой поэзии беспрестанно витал призрак любви и показывал мне небо. Леле Моя иллюзия, моя поэзия, мой идеал, что с вами сталось? Куда исчезло ваше лёгкое привидение? В каком неосязаемом эфире распустилась ваша невещественная эссенция? Дело в том, что глаза мои открылись. Дело в том, что когда я узнал, что вы недостижимы, жизнь показалась мне во всей своей ноготе, во всём своём цинизме. Иногда прекрасная, чаще отвратительная, но всегда похожая на самоё себя в своих красотах или в своём безобразии, всегда ограниченная, всегда осуждённая на непреложные законы, которых не дано превозмочь фантазии человеческой. И по мере того, как эта фантазия изнашивалась и сглаживалась, эта фантазия недоступного, которая одна лишь придаёт поэзию дням человека и привязывает его на несколько лет к рябячскому удовольствию, По мере того, как моя душа уставала искать в объятиях целой толпы женщин восхитительного поцелуя, который лишь одна лелия могла мне дать, в вине, в поэзии и в похвалах, в опьянении, которое могло зажечь меня от одного слова любви лелии, я находил ответ. Всё это осветило меня настолько, что я стал знать. Выслушайте меня, Магнус, и пусть мои слова послужат вам на пользу. Я просветился настолько, что узнал, что сама Лелия такая же женщина, как и другая, что её губы не могут дать более приятного поцелуя, что я слова ничуть не добродетельнее, чем губы и слова других женщин. Теперь я знаю всю Лелию так, как будто я обладал ею. Я знаю, что делало её такой прекрасной, такой чистой, такой божественной. Это я, это моя молодость. Но по мере того, как блекла моя душа, образ Лелии блек так же. Теперь я ее вижу такую, какая она есть, бледной, с сжатыми губами, с волосами, усеянными этими первыми серебряными нитями, которые покрывают нашу голову, как трава могилу, с олбом, перерезанным морщинкой, которую производит в нас старость, сначала нежной и легкой рукой, потом острым и жестоким ногтем. «Бедная Лелия!» Как вы сильно изменились. Когда вы проноситесь в моих мечтах, в ваших бриллиантах и драгоценностях прежних дней, я не могу удержаться от горького смеха и не сказать вам: вы можете быть Абатисой Лелия и иметь много добродетелей, так как для меня вы перестали быть красивой, и если бы вы пригласили меня на небесный банкет вашей любви, я предпочёл бы вам молодую опасную Торквату или игривую куртизанку Эльвиру. И в конце концов: Тарквата, Эльвира, Пульхерия, Лелия, что вы такое? Почему вы обвиняете меня? Почему привязываете меня к этому железному йерму, от которого истекает кровью мой лоб? Стоит ли вы того, чтобы я шёл на виселицу, уже поломавшие мои члены? Толпа женщин с белокурыми, с чёрными волосами, с ногами цвета слоновой кости, с смоглами плечами, целомудренные девушки, весёлые развратницы, девственницы с застенчивыми улыбками, мессалины с надменным лицом, вы все, которыми я обладал и о которых мечтал, что можете вы внести вы теперь в мою жизнь? Какую тайну можете вы открыть мне? Дадите ли вы мне крылья ночи, чтобы облететь вселенную? Откройте ли вы мне тайны вечности? Заставите ли вы спуститься звёзды, чтобы окружить меня венцом? Заставите ли вы распуститься для меня хоть один более прекрасный и более нежный цветок, чем те, которыми усеяна земля для всех? Лугоние и бестедница. Что же такого в ваших ласках, за что стоит их так высоко ценить? Таине каких небесных радостей обладаете вы, что из-за них наши желания придают вам такую прелесть? Иллюзии и мечты вот истинные королевы мира. Когда ваш светильник угаснет, мир сделается необитаемым. Бедный Магнус, перестань огорчаться, перестань ударять себя в грудь, чтобы удержать в ней нескромный порыв твоих желаний. Перестань подавлять твои вздохи, когда лелея является тебе в твоих снах полна. Только ты сам, бедный человек, сделал её такой прекрасной и такой обаятельной. Недостойный алтарь такого священного пламени, она смеётся над твоими муками. Она хорошо знает сама эта женщина, что ей нечего дать тебе в обмен на твою любовь. Более ловкая, чем другие, она не поддаётся, она окутывает себя туманом. Она отказывает, она обогатворяет себя. Окутывала ли бы она себя так, если бы ее тело было красивее тела продажных женщин? Ее душа защищалась ли бы так от увлечения любовью, если бы эта душа была обширнее и величественнее нашей? Хо, женщина, ты не более как ложь. Мужчина, ты не более как тщеславие. Философ, ты не более как софизм. Набожность, ты не более как трусость. Глава 62. Дон Жуан. В продолжении этих лет, рассыпавшихся подобно осенним листьям людей, когда-то тесно связанных друг с другом, стоянию утомлённой однообразностью своей жизни или в силу необходимости укрыться от политических подозрений, удалился от берегов, залитых солнцем юга. Он приехал в наши холодные страны искать новых изобретений, роскоши наших удовольствий и быть может, отчасти послушать справедливовых софизмов наших философов. Состоянию он был богат. Удовольствия, шум, спектакли, игра, разврат. Все средства злоупотреблять деньгами и жизнью были к его услугам. Но особенно его пленяло, что он нашёл свет, созданный для его эгоизма. Расу вполне похожую и по инстинктам, и по вкусам на то, чем он стал по причине своей слабости и безнадёжности. Он был в восторге, увидев, что возводится в принцип и практикуется систематически и обдуманно то, что он делал до сих пор с недоверчивостью или харадочностью. Он слышал профессоров, оправдывавших с высоты их философии все капризы, все дурные желания, все злые фантазии под предлогом того, что человек не может иметь иного руководителя, кроме своего разума, а разум руководится инстинктом. Он узнал у нас все чудеса психологии, все тонкости эклектической философии, всю науку и всю мораль века, состоящую в познании того, что мы должны внимательно исследовать самих себя, не заботясь о ближних, и каждый должен делать то, что ему нравится, но только с большим умом. Итак, Стэнли перестал быть дураком, он сделался умным, элегантным и холодным. Он посещал гостиные и таверны, внося в таверны прекрасные манеры знатного барина, а в гостинные дерзость повесы. Куртизанки находили его очаровательным, светские женщины оригинальным. Он строго следовал модам. Он изличал свою гениальность в альбомах и каждый вечер вдохновлялся, распевая при аудитории в 300 человек, после чего он страстно спорил о гениальности, о науке, о религии, о политике, об искусствах, о магнетизме, а в полночь он шёл ужинать к погибшим созданиям. Когда он разорился, он заболел, он получил сплин, весь его ум его покинул, и он стал поговаривать о том, что намерен пустить себе пулю в лоб. Один выдающийся в государственных делах человек думал, что понимает его, и предложил ему продать его перо. Эта дерзость заставила Стейню опомниться. Он удалился глубоко оскорблённый и вернулся на свою родину грустный, привезя как плод всех своих путешествий великий урок, который открыл ему, что человек без денег достоин презрения в глазах богачей и что нужно прятать свою бедность как стыд, когда не хотят выйти из неё путём подлости. Он нашёл, что много перемен совершилось без него в его провинции. Кардинал Аннибал и абатисса Камальдулей произвели в нравах и привычках нечто вроде революции. Прилад привлекал толпу своими проповедями, но особенно в монастыре Камальдулей стекалось слушать его самое избранное общество высших классов. от присутствия ли аббатиссы на хорах или же потому что слушатели были симпатичнее и не так многочисленны, как в базиликах, но кардинал чувствовал себя поистине вдохновлённым, и он умел облечь в таинственные и смелые формы неуловимый, но глубокий либерализм. Со своей стороны, аббатисса открыла теологические чтения в монастыре, на которые принимались родственники и друзья молодых девушек, воспитывавшихся в монастыре. Эти курсы усердно посещались и производили не менее эффекта, чем проповеди кардинала. Лелия была первой женщиной, которая в ясных и изящных выражениях говорила об абстрактных материях, и умственному развитию слушавших её женщин открывался новый мир. Лелия умела навести их на свои идеи, не возмущаясь против их предрассудков и не относясь с недоверием к их набожности. Она знала, где можно опереться на христианскую мораль, чтобы проповедовать то, что ей было так дорого: чистоту помыслов, возвышенность чувств, презрение к тщеславию, пагубному для женщин, стремление к бесконечной любви, так мало известной им или так мало понимаемой ими. Незаметно она овладела их душами, и католицизм, бывший для них до сих пор лишь делом формы, начал вносить глубокие корни в их убеждения. Надо также признаться, что мода очень помогала успеху этих чтений. Это было время последних лучей католичества. Великие умы, жаждущие идеала, отдавались тому, чтобы заставить его жить, но они послужили лишь к ускорению падения церкви, так как церковь изменила им, оттолкнула их и осталась одна с своим ослеплением и с равнодушием народов. Когда Стейньо вошёл в Будуар Пульхеррии, он нашёл его превращённым в молельню. Статуя лелии уступила место мраморной статуе кающейся Магдалины. Великолепное жемчужное ожерелье превратилось в чётки, оканчивающиеся бриллиантовым крестом. Вместо сафы стоял аналой, и игривый кубок работы Бенвенуто Челини, вделанный в раковину из лапис-лазури, превратился в кропильницу. Когда Стенньо стоял и протирал себе глаза, Цинзалина вернулась с проповеди. Она вошла, одетая в чёрный бархат, её голова была прикрыта испанским кружевом, книга в шагреневом переплёте с серебряными застёжками была у неё в руках, большой золотой крест на шее. Стенньо, откинувшись на аналой, залился смехом. "Что это за маскарад?" воскликнул он. "С каких это пор мы сделалис ханжой? Говорят, что дьявол становится монахом, когда Но да помилует меня Бог применить к вам эту дерзкую поговорку, моя уважаемая римская матрона. Вы всё ещё красивы, хотя несколько пополнили, и хотя в ваших золотистых волосах светлеет несколько серебряных нитей. Было время, когда Пульхерия во всем расцвете своей красоты и в полной уверенности в своих победах весело принимала сарказмы Стенио. Но как Стенио это очень хорошо заметил, звезда её красоты близилась к закату, и жёсткие шутки молодого любовника раздражили её. Душа Пульхерии ещё более поблёкла, чем её тело. Набожность с большим трудом омоладила это сердце, истощённое столькими эфемерными желаниями, столькими непоправимыми слабостями. Она ходила в церковь столько же для того, чтобы следовать моде, сколько для того, чтобы дать объяснение уменьшению своего успеха, не обидное для ее тщеславие. Она пыталась доказать искренность своей набожности, но сделала это так слабо, и насмешки с Тенио были так жестоки, что она не в силах была бороться, и, сознавая это, она залилась слезами». Когда её слёзы перестали занимать стеныю, он, чтобы сложить с себя обязанность утешать её, принял педантичный доктренорский тон и стал ей повторять все общие места севера, думая, что они представляют новинку для юга. Он разрешал ей быть католичкой, давая ей понять крайне неделикатно, что религия создана для ограниченных умов, что она нужна народу и что надо его поощрять. Он дошёл даже до того, что стал доказывать ей, что она подаёт прекрасный пример своей горничной и что к тому же очень хорошо в этом отношении следовать моде. Он окончил свою проповедь, сказав ей, что то, что хорошо на показ, то в интимном кружке будет признаком очень дурного тона, и предложил ей по утрам заниматься набожностью, а по вечерам быть любезной со своими гостями. За эту речь Цинзалина отомстила ему, начав смеяться над ним, особенно когда узнала, что он разорился. Затем она сделалась великодушной, предложила к его услугам свой стол и свою карету. Цинзалина сделала это действительно от чистого сердца, так как отличалась свободомыслием по примеру себе подобных, но покровительственный тон, который она приняла со Стенио, был для него последним ударом. Влиятельный человек хотел купить у него вдохновение его музы. Проститутка обещала ему поделиться с ним дарами своих любовников. Он в бешенстве встал и ушёл, чтобы никогда к ней не возвращаться. Когда он увидал, что набожность проникла всюду, и когда узнал, какое большое значение приобрела аббатиса Камальдулей, его ирония не знала пределов. Вся горечь, которую он таил к Лелии, поднялась при мысли, что она счастлива и могущественна. Он утешался ранее в том, что он называл местью с её стороны, думая, что она дорого поплатится за неё. Он думал, что жизнь Лели будет полна скуки, что её подруги будут раздражать её и что она, наделённая непреклонным характером, сделает какую-нибудь выходку и должна будет покинуть монастырь. Когда же он увидал, что ошибся, он вообразил себя оскорблённым этой прекрасной судьбой и впал в болезненную меланхолию. Он понял всю ничтожность своей жизни и ревновал всё, что не поблёкло и не разбилось, как он. Он дошёл даже до зависти к титулам и богатству других людей. Им овладела инстинктивная ненависть к кардиналу, и он осыпал грязными подозрениями чистоту его отношений к Батиссе. Он забыл ту любезную и скептическую терпимость, которую изучал у очагов цивилизации, и, взяв от неё лишь то, что было в ней самого узкого и недостойного, он с горечью восставал против набожности, обвинял в езуизме не только то, что относилось к интригам государства, но и то, что искало прогресса путями религиозности. Он сохранил достоинство своей поэзии, оттолкнув от себя низкие обоняния разврата, но потерял это достоинство, заставляя своё вдохновение сочинять сатиры полные желчи и памфлеты, дышащие ненавистью. Таким образом, вместо того, чтобы подать руку благородным и искренним умам, мечтавшим о свободе и служившим ей всеми средствами, молодежь современная Стэнио, думая о спасти свободу, обвиняла в коварстве и грубо отталкивала тех, кто мог бы помочь триумфу истины, если бы было возможно, чтобы свет и справедливость стояли выше человеческих расприй. Однажды Стейнио придумал переодеться в женщину, чтобы проникнуть в монастырь и присутствовать на одной из конфермаций Абатиссы Камальдулей. Он поместился далеко от неё и не мог видеть её лица, но слышал, что она говорит. Принуждённая строго держаться обычаев католицизма в этих религиозных собеседованиях, Лелия облекала их в наивную форму споров, где адвокат виновной стороны предлагает доводы, которые защитник истины всегда победоносно разбивает. Однако на роль зачинщика спора принимала на себя какая-нибудь молодая девушка, застенчиво высказывавшая свои сомнения, или монахиня, делавшая вид, что сожалеет о мирской жизни. Но мало-помалу развитые женщины, присутствовавшие на этих конференциях, стали просить абатissu позволения открыто задавать ей вопросы, чтобы она знала ихнюю уверенность и излагать ей свои огорчения. Её роль состояла в разъяснении им непонятного и в успокоении их. Лелия уступила их желанию и на многие смелые и деликатные вопросы отвечала им мягко и с полным благоразумием, так что все служательницы были в восторге. Стенньо, свидетель этого грациозного обмена благородных и набожных чувств, был в восторге от красноречия Лелии, но в то же время его раздражали её лёгкие победы, казавшиеся ему слабыми и ребяческими. Ему пришла в голову фантазия попросить слово в свою очередь. Он уже давно не показывался в стране, его черты забыли, к тому же он очень удачно переоделся. Его красота сохранила в себе что-то женственное, а голос имел почти детскую мягкость. Никому не пришло в голову, что это переодетый мужчина, даже Лелия в первую минуту ошиблась. "О, мать моя", сказал он мягким и грустным тоном. Вы всё предписываете мне осторожность, вы всё рекомендуете мне благоразумие. Вы говорите мне, что в выборе супруга я должна руководствоваться не блестящими дарами ума и внешней красоты, но качествами сердца и приматою умственного развития. Я понимаю, что с этими предосторожностями я могу избегнуть разочарований и страданий. Но разве цели христианской души в этой жизни состоят в том, чтобы избегать страдания и сохранять спокойствие в эгоизме? Я думала, что наоборот, наш первый долг состоит в преданности, и что если молодость и красота наделены небом непреодолимым могуществом, то именно с целью открыть людям идеал и заставить их полюбить его. Эти дары, которые вы считаете такими пагубными и которыми вы сами обладали с ударения, пока не похоронили их под власеницей, не были однако применены бесполезно, так как всемогущий не создал ничего бесполезного, ничего вредного в существе, которому даровал жизнь и которое не имеет права отказаться от неё. Я думаю, что чем больше мы созданы для вдохновения любви, тем больше мы должны поддаваться предначертаниям неба, открывая нашу душу любви, любви великодушной, верной, полной самоотречения, милосердия есть одной из лучших атрибутов Бога. Как же можете вы закрывать наши сердца милосердию, предписывая любить лишь тех, которым оно не нужно, и которые никогда не подадут нам повода к его упражнению? Какая мне заслуга в том, что я буду подругой праведника? Праведник даст мне спокойствие в этом мире, но каким образом сделает он меня достойной лучшего мира? И когда я предстану перед престолом Всевышнего, не принеся ему сокровища моих слёз, чтоб обмыть мои раны, не ответит ли он мне, как Иисус ответил надменным фарисеям: "Вы уже получили свою награду"? Послушайте, сударыня Баттиса, мужчинам благоразумным и сильным не нужна нежность женщин. Бог послал её как утешительницу и укротительницу сердец лишь грешникам, лишь слабым, лишь заблуждающимся мужчинам. Значит, вы не хотите, чтобы добродетель и счастье не вернулись к каким-нибудь несчастным, которых Христос искупил ценою своей крови. «Не ради ли них он принес себя в жертву, и не должны ли мы взять сострадание и милосердие Христа за образец употребления наших лучших способностей?» «О, мать моя! Вместо того, чтобы ненавидеть злых, надо было бы подумать о том, как бы исправить их. И так как они ничего не могут сделать друг для друга, так как в отношениях с дурными женщинами, на которых вы их покидаете, они могут лишь развратиться и испортиться еще более...» то не повелевает ли нам, быть может, Господь спуститься до них, чтобы поднять их до Него? Без сомнения, они заставят нас страдать вследствие их упорства, вследствие их неверности, вследствие их недостатков и пороков, к которым они привыкли в дурной жизни. Но мы перенесем наши страдания, имея в виду их спасение и наше, так как написано, что больше радости в небесах ради одного кающегося грешника, чем из-за ста праведников». Позвольте мне сударени рассказать одну легенду, которую вы без сомнения знаете. Происхождение её относится к вашей стране, и поэты перевели её на все языки. Был один развратный человек, которого звали Дон Жуаном. Пусть это имя не смущает невинности, в моём рассказе не будет ничего ужасного. Он совершил много преступлений, и на его совести лежало много жертв. Он совратил с пути истину и добродетельную девушку, а потом убил её огорчённого отца. Он бросал самых прекрасных и самых чистых женщин. Говорят, он соблазнил даже монахиню и изменил ей. Бог осудил его и позволил духам мрака овладеть им. Но у Дон Жуана был на небе защитник в лице его ангела-хранителя. Этот прекрасный ангел распростёрся пред престолом Всевышнего и попросил его позволения переменит своё божественное и блаженное существо на жизненную и страдающую судьбу женщины. Бог дал это позволение. И знаете ли вы, сёстры мои, что сталос с ангелом, когда он превратился в женщину? Он полюбил Дон Жуана и заставил его полюбить себя для того, чтобы очистить его и обратить на путь истины. Стеню умолк. Его речь произвела странное впечатление. Его старинная легенда была новой для молодых девушек и для большей части монахинь. Многие стали смотреть на иностранку, только что говорившую с любопытством и волнением. Звук её голоса смутил их, и огонь её глаз невольно приковывал к себе их взгляды. Некоторые в испуге обернулись к Баттиссе и тревожно ждали её ответа. Леле в течение нескольких мгновений была смущена дерзостью Стеньо, и спрашивала себя, не следует ли его немедленно выгнать из священной обители. Но, подумав о том, что этот скандал был бы еще хуже, чем только что слышанная речь, она решилась возражать ему. «Сестры, и вы, дети мои», — начала она, «вы не знаете окончания легенды, и я сейчас вам его расскажу». Дон Жуан любил ангела, но не обратился на путь истины, он убил своего родного брата и снова окунулся в свои злодеяния трусливый и злой он боялся ада в минуту объянения когда же он был трезв он богохульствовал оскорблял алтари господни и топтал под ногами лучшие творения его рук ангел превратившись в женщину потерял разум то есть воспоминание о его рождении в небе сознание своей божественной природы надежду на бессмертие Дон Жуан умер без раскаяния, мучимый демонами, то есть запоздалыми упрёками бессильной совести. На небесах стало меньше одним ангелом, а в аду стало больше одним демоном. Знайте же, дети мои, что в те времена странного отчаяния и необъяснимых фантазий Дон Жуан сделался типом, символом, славой, почти божеством. Женщинам нравились мужчины, похожие на Дон Жуана. Женщины воображали себя ангелами, получившими от неба миссию обратить на путь истины мужчин и погибали вместе с ними. Что же касается мужчин, то знайте, что эта нелепая мысль, облечённая в величие и поэзию олицтворение порока, есть один из самых загрубелых софизмов, какие только существовали. От Дон Жуан, отвратительный призрак, сколько душ безвозвратно погубил ты. И ты их глупое любование тобою угасило столько молодости, вовлекло столько судеб в бездонную пропасть. Идя по твоим следам, они думали подняться над общим уровнем людей, дабы ты, проклятый Дон Жуан, тебя приняли за величие, а ты не более как безумие. Прах твоих ног не стоит пепла, разносимого ветром. Дорога, которой ты шёл, ведёт лишь к отчаянию и погибели. Дерзкий хвастун, Где взял ты бессмысленные права, которым подчинил твою жизнь? Когда, в каком месте Господь сказал тебе: "Вот земля, она принадлежит тебе. Ты будешь её властелином и царём всех семейств. Все женщины, которых ты предпочтёшь, предназначены для твоего наслаждения. Все глаза, которым ты снизойдёшь улыбнуться, зальются слезами, чтобы вымолить твоё внимание. Самые священные узы порвутся, как только ты скажешь: "Я хочу". Если отец не захочет отдать тебе свою дочь, ты вонзишь кенжал в его огорчённое сердце, и ты испачкаешь его сидиной кровью и грязью. Если ревнивый муж будет оспаривать у тебя с оружием в руках красоту своей жены, ты будешь смеяться над его злобой, и ты выполнишь свою миссию. Ты будешь ждать его, твёрдо стоя на месте, не торопясь наносить удар, который должен его поразить. ангел, которого я пошлю, затмит его взор и подведёт его под твой кинжал. Значит, бог управлял миром ради твоих удовольствий, не так ли? Он приказывал солнцу освещать деревни и таверны, монастыри и дворцы, где твоё разнузданное рвение совершало свои приключения. И когда спускалась ночь, когда твоя ненасытная гордость упивалась вздохами и слезами, он зажигал на небе молчаливые звезды, чтобы помогать тебе скрыться или покровительствовать твоему новому преступлению. Подлость, совершенную тобой, была честью, достойную зависти. Увидание, которому ты способствовал твоим коварством, было достославной и неизгладимой печатью, которая отмечала твой путь подобно грому, указывавшему ход мрачных туч. Ты не признавал ни за кем права сказать о тебе. Дон Жуан подлец, так как он злоупотребляет слабостью, он изменяет беззащитным женщинам. Нет, ты не отступал перед опасностью. Если какой-нибудь мстительный человек возмущался жертвами твоего разврата, ты не отвёртывался от трупа, ты не боялся поскользнуться, давя ногою его внутренности. День, прошедший без обещаний и без обманов, Ночь, прошедшая без прелюбодеяния и дуэли, были бы непоправимым стыдом. Ты ходил с высоко поднятой головою, и твои глаза дерзко искали добычу, на которую ты готова была брушиться. Начиная с застенчивой девушки, дрожавшей от звука твоих шагов, до бесстыдной куртизанки, которая не доверяла твоей храбрости и чести, ты не отказывал себе ни в одном наслаждении души или чувственности. Мрамор храма и навоз конюшни одинаково служили тебе изголовьем. Чего же ты хотел от Дон Жуан? Чего хотел ты от этих женщин? Искала ли ты счастье в их объятиях? Надеялся ли ты на отдых после этого бурного существования? Думала ли ты, что Бог пошлёт тебе наконец для того, чтобы упрочить твою непостоянную любовь, женщину лучшую, более возвышенную, чем те, которым ты изменял? Но почему ты им изменял? Разве покидая их, ты ощущал неудовольствие или отчаяние в потерянной иллюзии? Разве их любовь не достигла верха твоих мечтаний? Не говорил ли ты в своей чудовищной гордости, они должны дать мне то бесконечное блаженство, которого я им дать не могу? Их вздохи и стоны только приятная музыка для моего слуха. Пытки и страдания моих первых жертв радуют мои взоры. Покорные и преданные рабыни, я люблю смотреть, как они притворяются весёлыми, чтобы не попортить моему удовольствию, но я не допускаю и мысли, что они могут иметь какие-либо надежды, я не допускаю, что они могут рассчитывать в благодарность за принесённые ими жертвы на мою верность. Разветы дрожала от гнева каждый раз, как отгадывал в глубине их души непостоянство, которое делало их равными тебе, и быть может, в них совершалось даже раньше, чем в тебе. Бывал ли ты престыжён и унижен, когда их клятвы угрожали тебе упорной и пылкой любовью, которая могла бы создать цепи твоему эгоизму и твоей славе? Читал ли ты в каком-нибудь божественном писании, что женщина есть вещь, созданная для удовольствия мужчины, не способная ни на сопротивление, ни на перемену? Неужели ты думал, что это идеальное превосходство отречения существует на земле лишь для тебя одного? и должно служить неисчерпаемым обновлением в твоих радостях. Неужели ты думал, что наступил безумный день, когда с губ твоей жертвы сорвётся не частиво обещание, и она скажет тебе: "Я люблю тебя, потому что страдаю. Я люблю тебя, потому что ты вкушаешь неразделённую радость. Я люблю тебя, потому что чувствую, как охлаждаются твои порывы, потому что чувствую по твоим ослабевающим объятиям, что я скоро надоем тебе и что ты скоро меня забудешь". Я преданно тебе, потому что ты меня отталкиваешь. Я буду помнить о тебе, потому что ты изгладишь меня из своей памяти. Я воздвигну тебе в моём сердце несокрушимый алтарь, потому что ты скоро начиртаешь моё имя в архивах твоего презрения.